Римма. В квартире Порецкого на улице Абрамова оказалось прохладно, тихо, уютно. Никакой затхлости или чувство, что недавно тут кто-то умер, и, возможно, не по своей воле. Нет, ощущение, что хозяева уехали в отпуск. И Римма тут не в связи со смертным делом, а, допустим, пришла в гости к любвеобильному и богатому вдовцу-холостяку. Квартира вылизана. Видимо, когда полиция разрешила, дочери заказали уборку. А вообще, обиталище холостяка оказалось подстать дому, шестиэтажному, кирпичному, 50-х годов постройки. Вальяжная, респектабельная. Дубовые двери, хрустальные люстры, рамы в окнах современные, но не пластиковые, а дорогие деревянные и подоконники мраморные. В гостиной со стены в черной раме взирал увеличенный фотографический портрет. Молодая женщина с букетом цветов, веселая, улыбающаяся, смешно сморщившая носик. «Наверное», — подумалось Римме, — «хозяин всем своим приходящим дамам со значением говорил, «моя покойная супруга» и укорила себя за желчную фантазию. Может, и не случалось ничего подобного. Может, гражданин хранил загробную верность». Хотя что я? Не знаю мужиков. Кроме фото, никаких следов женщины в квартире не наблюдалось. Ни на кухне, ни в ванной, ни в спальне. В гардеробе ни одной женской шмоточки. Никаких тебе кремиков, расчесочек, заколок. Видимо, после смерти супруги жилище прошерстили основательно. Ни единого напоминания не оставили. И никакая новая хозяйка за истекшие два года не успела здесь воцариться. Мужское царство. Три просторные комнаты, гигантский телевизор с домашним кинотеатром, коробочка Apple TV. Неплохая живопись на стенах, недешевка. В спальне элегантная эротика. В кабинете витрина со множеством дорогих фарфоровых статуэток. В одном только этом собрании чувствуется женская рука. Видать, пожмотничали выбросить после смерти хозяйки. На аккуратно прибранном столе ноутбук. Сегодня при встрече Римма спросила Полину, дает ли та допуск к персональным данным покойного. Та сморщилась недовольно. «Если это вам поможет, пожалуйста». Никакого пароля на вход не было. И Римма немедленно погрузилась в содержимое ноутбука. И тут ее ждал облом. Потому что всюду, куда она только не ткнулась, было пусто. История поисков в Яндексе и Гугле, мессенджеры и Фейсбуке, Телеграме и Ватсапе, почтовые ящики в мейле и Джимейле абсолютно все оказалось удалено. Разумеется, Римма немедленно позвонила заказчице. Та бросила «Я перезвоню» страшно деловым и недовольным тоном. Сыщица перебазировалась на кухню. Очень стильную, просторную, с дорогущей техникой. Кофеварку девушка юзать не стала, включила чайник. Заварила себе растворимого. Наконец, Порецкая младшая соизволила перезвонить. Тоном «Как же вы мне надоели!» Прокомп заявила безапелляционно. «Нет-нет, я в нем не копалась и ничего не чистила». «Может, сестра?» «Спросите у Юльки сами». «Но думаю, что нет. Зачем ей?» «Да и потом, она настолько племянником моим поглощена». «А ее муж Константин тоже. С чего бы ему в компьютере у покойного тестя копаться?» «Вы знаете, я попытаюсь восстановить данные, но мне придется на время забрать ноутбук». «Ох, пожалуйста, делайте, что хотите. Только оставьте меня уже в покое, у меня совещание идет». «Ну, раз ты такая занятая...» Римма захватила комп, нашла под него сумку и решила продолжить свои изыскания в более спокойной обстановке. Дома. Официальный телефон детективного агентства «Павел», тот самый, что значился в инете и во всех рекламах и справочниках, давно уже был у нее переброшен на мобильник. Поэтому без проблем можно работать удаленно. Все равно сейчас, летом, особого наплыва новых клиентов не наблюдалось. И не звонил никто, кроме дураков разных и сумасшедших. Квартирку свою Римка любила. Теперь, когда они в очередной раз расплевались с Пашкой, и она осталась здесь одна... Возникло новое чувство. Вроде бы ужасная панельная 12-этажка задрипанного вида. 61-й год постройки, самый разгар Хрущева. Гагарин, денежная реформа, звездный билет. А с другой стороны, наиблотнейшее расположение. Внутри Садового кольца. И адрес самый понтовый, для тех, кто столицу знает. Кузнецкая улица. В любой театр пешком можно ходить. И метро рядом, и кольцо садовое, а окна во двор. И хоть город шумит, конечно, но Римма привыкла. Вроде даже успокаивает, как неумолчный прибой. А когда все отделано и обустроено, как ей нравится, так вообще конфетка. Гости даже удивлялись. «У тебя на все про все только 33 квадратных метра?» они с дизайнершей здорово поиграли с пространством, расширили за счет белого цвета и зеркал. И еще Римма старалась не замусоривать, прибирать все время за собой. Вот и сейчас приехала благодать. Пришла, уселась на кухоньке, чтобы чай и кофе были в доступности. Несмотря на то, что все данные в ноутбуке покойного оказались затерты, Римма почти не сомневалась, что, повозившись, восстановит их. Уничтожить данные так, чтобы навсегда, это надо постараться. Мощным электромагнитом пройтись. В соляной кислоте диск растворить. Или, к примеру, спецпрограмму запустить, которая будет огромное количество данных поверх существующих записывать. Но так как и винда, и браузеры в ноуте сохранились, Римма не сомневалась. Информацию она в итоге выцепит. Вот Паша с его скромными познаниями в компах и еще более скромными в английском вряд ли бы смог, так что должен ценить Ахламон. А для нее рыться в чужих тайнах одно удовольствие. Ее в детстве римкой-шпионкой дразнили, потому что любила она по заброшенным дачам лазить и по деталям сохранившегося интерьера фантазировать, какие здесь люди жили». и в гости любила ходить. Чужие квартиры и вещи ей сами подсказывали, какие хозяева, что любят, что ненавидят, и вообще, хорошие и добрые они или плохие и злые. А уж нынешние времена с повальной цифровизацией вообще невиданные возможности открывают. Она подключила ноут Порецкого к домашнему Wi-Fi и скачала на него программку Get Date Back Pro. Если не получится, можно будет попробовать еще Acronis Revive, но она платная. Увлекательнейшая вещь — рыться в чужих письмах. Совсем поздним вечером, вдоволь накопавшись в файлах горняка, она решила Паше, как он велит, отчет писать, не рассусоливать. Он ведь, сволочь, так за весь день и не позвонил, мессендж не написал. Дорогой Пашенька, извещаю тебя о следующем. Первое. Сексуальные связи у безусловно, имелись. Об этом свидетельствует его горячая переписка, которую он вел в мессенджерах в течение последних трех месяцев своей жизни по меньшей мере с тремя девицами. Разными девицами. Каждую из них я пробила. Установочные данные на каждую, а также фото прилагаю. Вместе с тем, в последнюю неделю жизни ни с одной из них и ни с кем вообще он амурной переписки не вел и на последний свой день, пятницу, 7 июня, никаких свиданий не назначал. Второе. Где-то в конце января сего года в почте горняка есть письмо от частной медицинской лаборатории «Капелька». В нем результаты его биохимического анализа крови. Копию я тебе пересылаю присоединенным файлом и хочу заметить, что ряд показателей, такие как «Ал-Ат», ЩФ, ГТГ, ФМФА, а также билирубин, холестерин и три глицериды серьезно превышены. Снижено содержание железа и мочевины. Присутствует фермент СДГ. Я, конечно, далеко не врач, но данные погуглила. И получается, что подобная картина характерна при серьезных поражениях печени, например, при циррозе. Третье. Наконец, самое главное – И интересное. Возможно, наш объект вел двойную жизнь. Во всяком случае, среди его запросов в поисковиках значатся, например, такие «Как не попасть на камеру видеонаблюдения», «Список камер видеонаблюдения на дорогах Москвы и Подмосковья» и тому подобное. И вот интереснейшее дело. Не исключено, что у нее с Пашкой где-то в небесах мистическая связь установлена. Потому что едва она отчетик дописала, но не отправляла еще, как Синичкин проклюнулся, позвонил на мобильник. «Привет, Римма Батьковна, что делаешь?» По голосу было заметно, что начальник маленько под шафе. «А тебе-то что?» — буркнула она, хотя сам звонок был приятен. «Вот это ответ! Разве так должны подчиненные с любимым руководителем разговаривать, а?» Нет, он, похоже, не слегка клюкнул, а довольно серьезно набрался. «В одиннадцать ночи никаких начальников не существует», — отбоярилась она. «А у нас с тобой работа ненормированная». Судя по тому, как тщательно Пашка произносил последнее, длинное слово, нагрузился он и впрямь основательно. «Что тебе надо, А, Павел Сергеевич?» «Я к тебе сейчас приеду». «О, нет, только не это. В самом деле, еще чего не хватало. Принимать тут его, да еще пьяного. Слушать излияние, выпивать с ним. А все равно на душе против воли потеплело. Значит, любит, помнит, хочет». «Да ладно, Римка, посидим спокойно у тебя на кухоньке. Обсудим текущее дело». «Нет, нет, только не сегодня». Ты давай лучше Полине Порецкой позвони. Она девушка одинокая, может, примет тебя. С ней заодно и дело обсудишь. А ты ревнуешь, Римма Батьковна. Что ж, Полина, это хорошая мысль. Вот и звони ей. Она занята. Мужик у нее есть. Между прочим, теперь тоже наш подозреваемый. Хочешь, расскажу. Не сегодня. Эх, Римма... «А ведь я за тебя сегодня дрался, можно даже сказать, отомстил за твою поруганную честь». «Это кто, по-твоему, мне честь поругал? А на кого ты мне давеча жаловалась?» «Что, к Костику заехал?» — догадалась она. «Да, провел с Константином допрос с третьей степенью устрашения. Смотри, посадят тебя, Синичкин. Кто тебе передачи носить будет?» «Ты!» — размечтался». «Значит, отказываешь в возможности нанести тебе официальный визит?» «Отказываю. Тогда сама приезжай». «Ох, нет, Пашенька. Поздно уже?» «Ладно. Тогда завтра на службе, чтобы была как штык к девяти «Мы в десять обычно начинаем, а у нас завтра усиление». «Нет, правда. Мне есть, что тебе рассказать и о чем посоветоваться. А тебе...» «Да и мне. Вот и приезжай, как сможешь. Пораньше!» Он положил трубку, и ей почему-то стало его жалко. «Непрекаянный он, Пашка, неустроенный. Без нее так вообще пропадет. Отчет о проделанной работе она ему решила не посылать. Зачем он ему сейчас, пьяному? Еще решит, что она с ним заигрывает, опять будет названивать, а не то припрется». Завтра с ним все обсудит. Плохой или хороший ли, Пашка, работу он никогда не пропивает. Она, работа для него, важнее всего на свете. И впрямь. На завтра Паша, без малейших следов похмелья, чисто выбритый, наглаженный, благоухающий одеколоном «джентльмен-онли» — она ему когда-то подарила, встречал Римму в их офисе на аллее первой маевки. Выразительно глянул на часы. Римка, естественно, приехала не в фантасмагорические 9 и не в положенные по кзоту 10, а без двадцати Впрочем, перед выездом из дома отчетик вчерашний Павлу кинула, чтоб тому было чем заняться, пока ждет. Ну и оправдываться тем самым за грядущее опоздание. Впрочем, Синичкин знал, трудовую дисциплину соблюдать Римка органически не способна. А Пашка, кстати... Отказывался сам себе кофе варить, хоть и умел. Было это ниже его достоинства. «Давай, Римма Батьковна, ты быстренько кофе сварганишь и обсудим дела наши текущие». Пока она варила кофе, Павел метнул перед ней три распечатанных фото с камеры наблюдения. Плохое качество изображения, но видно, что запечатлены три девицы. Одна совсем юная, в мини по самое не могу и в кедиках. Вторая непонятно какая, потому что лицо ее скрыто кепкой. И третья — блондинка с кудрями до плеч и в Леноновских черных очках. «Можешь мне пробить их?» — нетерпеливо проговорил он. «Ох, Паша, олдскульный ты человек. У тебя что, в электронном виде девиц этих нет?» «Обижаешь. А вот у этой в кепке лицо вообще-то имеется?» «К сожалению, нет». «А как я ее тебе установлю? По кепке?» Попробуй придумать что-то. По одежде опознай, по антропологическим данным. И да, по кепке. Ведь эта кепка – важная особа. Последняя любовница убиенного. Убиенного? Теперь ты так уверен, Павел Сергеевич? Самоубийцы девок за два дня до смерти не снимают. Тебе видней. Типун тебе на язык. И давай, проверь. Не те ли это особы, что состояли спокойном в нежной переписке, те три, о которых ты в отчете пишешь? Кого ты установила? Компьютер покойного взломав. Да ничего я не ломала. Просто восстановила последнюю резервную копию. Все равно молодец. Давай пробей мне быстренько всех шестерых. Троих твоих из переписки и троих моих с камер. Пашина быстренько растянулась для Риммы на полдня. За это время она прокрутила лики всех шестерых дам по разным базам и программам. Точнее, пять ликов и одну кепку. Наконец, перед обедом помощница перед Пашкой отчиталась. «Те три, с которыми покойный в сети мурлыкал, и которых я установила, и те, что на твоих фотках изображены, ничего общего друг с дружкой не имеют. Точнее, кепка может оказаться кем угодно». И эти две – кудрявая блондинка в черных очечках, и вторая в мини и в кедах, что входили в подъезд в ночь убийства. Их личности я не установила. Слишком плохое качество изображения, много помех. Придется тебе, Ремуля, все-таки выявить их. Это как?» совершить поквартирный обход. Может, этих гражданок зафиксировали те камеры, что народ самочинно на лестничных площадках ставит. Или вдруг ты выяснишь, что кто-то из них в том же самом парадном, что и Порецкий проживает. А если вдруг да, аккуратненько допросишь. «Пал Сергеевич, камон!» «Ты в каком веке живешь? До сих пор застрял в двадцатом? Сейчас 21 первый в разгаре, ты не заметил? Всю нужную информацию видеокамера фиксируют». «Вот я и говорю, просмотри те, что жильцы у своих дверей ставят». «Если девушка-убийца к Порецкому в гости поднималась, то на лифте, он на четвертом этаже живет. А там, кстати, я вчера глянула, ни у кого на площадке средств наблюдения нет. Другой вопрос». Вот ты, Пашечка, увидел, как эта блонда в черных очках в 22.40 в ночь убийства в подъезд входила. А как она к нему шла, согласно другим уличным камерам, и как из него выходила? Слушай, раз ты такая умная, давай я тебя в хранителя Москвы отправлю. Сама смотри эти видео бесконечные. Я-то могу. Только у меня вопрос. «А чем ты в это время будешь заниматься?» «А вот сейчас некорректно было с точки зрения субординации». «Ладно, бог с тобой. Давай мне налик на подкормку твоих баб в хранителе и договорись с ними, что я приеду». «А что они предпочитают? Цветы, конфеты, виски? Борзых щенков?» «Ладно, сейчас условлюсь, скажу, что барыня от меня пожалует». Договариваться с хранителями видеокамер – Павел не то что из кабинета вышел, отправился даже прогуляться на улицу в парк Кускова. Она в окно за ним следила. Да, давно она подозревала, что в хранителе у него прихехе работает, иначе почему его столь легко до видео допускают. Странно, но эта мысль не вызвала в ней обычной ревности. Устала она уже этого Синичкина ревновать. Горбатого могила исправит. Руководительница хранителя Москвы Марина Анатольевна с ужасной фамилией Кабызева оказалась толстенной немолодой бабищей. При этом она имела наглость измерять Римку оценивающим ревнивым глазом. «Ну, Паша, Паша, неужели он и на такой траченный товар покушается?» Марина Анатольевна припоручила Римму другой крыске, а та показала ей, где искать и как управляться с архивными записями. С кепкой, что провела с Порецким четыре часа в среду, было все непонятно. Кто она такая и откуда, вообще не ясно. С той, что в мини и в Кедах, напротив, все очевидно. Она, согласно Паше, покинула искомый подъезд на утро после убийства, при этом переодевшись. «Значит, просто живет там». Переночевала и с утра в субботу отправилась по своим делам. Поэтому Римма сосредоточилась на блонде. На той, что вошла в подъезд в 22.40. Кудрявые волосы до плеч и черненькие круглые очечки. Очечки, ха! Без двадцати одиннадцать ночи. Куда, она спрашивается, делась? Может, она просто замаскировалась на выходе? Но, коли так... Это говорит в пользу того, что она в чем-то замешана. Римка еще раз просмотрела всех, кто выходил из подъезда той самой ночью. Внимательно, очень внимательно. Казалось, ничего общего с белобрысой в кудельках. Вот пожилой мэн в кепке, вот парочка, молодая, но очень толстая, болезненно полная девчонка». «Парочка пенсов, 80+, а вот худенький подросток в бейсболке, надвинутой на глаза и с большим полиэтиленовым пакетом». «Стоп!» — Рима остановила его изображение. «На часах 2.20 ночи. Что-то странное в нем, тревожище. Это бейсболка, надвинутая на лоб, так что лица не видно, да. И еще бесформенная черная майка, на три размера, как кажется, больше». Зачем-то большой черный полиэтиленовый пакет, явно тяжелый, но и не только. Вот, вот оно, обувь. На парне белые кроссовочки и нога небольшого размера. Где-то эти кроссовочки белого цвета Римма видела. Так вот же они на той самой блонде с кудряшками. На той, что вошла в белом платье на пуговицах и с белой сумкой в подъезд в 22.40 той ночью. Помощница детектива просмотрела другие камеры в округе. Куда этот паренек, паренек ли, делся дальше, когда вышел из подъезда Порецкого. Вот он, спустя две минуты проходит по улице Викторенко, хотя лица по-прежнему из-за бейсболки не видно, и нести пакет ему явно тяжело, почему не вызвал такси, но нет, шлепает пешком, а потом паренек исчезает». Попадает в слепую зону и там где-то растворяется. Заходит в дом, вызывает такси или улетает на вертолете. Вообще-то шутка. Очень, очень подозрительно. И тогда Римма возвращается к блондинке в темных очках и с белой сумкой и отсматривает другие камеры на улице Абрамова. Надо понять, как блонда примерно в пол одиннадцатого в ночь убийства идет от метро по направлению к дому погибшего. Вот она на пересечении с улицы Викторенко. Вот у магазина «Маяк». Одно из этих изображений самое лучшее. Римма копирует. И открывает свой собственный ноутбук и запускает фото в программу распознавания лиц. И через пару минут программа выдает результат. С вероятностью 75% на фото изображена некая Ольга Мачникова. Вот это да! Римка почему-то уверилась, что поймала удачу за хвост, и что блондинка одно и то же лицо с подростком в бейсболке, вышедшим из подъезда с тяжелой полиэтиленовой сумкой. Что это она вошла в 22.40 в подъезд, побывала в квартире Порецкого, возможно, убила его или довела до самоубийства, а в 02.20 утра покинула жилище под видом подростка». При этом она, он, несла что-то явно тяжелое. Когда Римма вышла на улицу, оказалось, что уже начало темнеть. В офисе хранителя Москвы окон, словно в казино, не имелось. Немедленно, следуя к метро, она позвонила Синичкину. «Пашка, надо узнать у дочери покойного. Что у него из квартиры могли похитить? Что-то явное не самое лёгкое, килограммов на десять. Позвони своей Полине». «Не буду я ей звонить». Чего это? Разлюбил. Просто я и так знаю, что тяжелые взяли из квартиры Порецкого. И шестикилограммовую гантель. Зачем? Ну, Римма Батьковна, я думал, что ты догадливей. Догадливей? А то, что я тебе душегуба практически установила, не в счет? В счет, в счет. Но столь прозорливый сыщик, как ты, мог бы сообразить, что с гантелью разного рода улики легче утопляются в природных водоемах. Пашка, ты гений. Мужчин просто необходимо хоть изредка дохвалить и лучше всего восхищаться их необыкновенными умственными способностями. Азарт овладел Риммой. За вечер и половину ночи, сидя у себя на кухоньке, Римма разузнала о гражданке Мачниковой очень много. Во-первых, блондой она была не натуральной, а псевдо. Нигде больше с длинными светлыми кудрявыми волосами гражданка Мачникова на фото не появлялась. По жизни была она шатенкой, притом довольно коротко стриженной. Значит, парик и сразу Раз нарядилась так, да еще вечер убийства, следовательно, старалась замаскироваться. Выходит, что-то предумышляла, затевала недоброе, готовилась. В отличие от убиенного Порецкого, этой самой Мачниковой в сети оказалось много. Она никуда не пряталась, ни от чего не таилась. Сотни, если не тысячи фотографий. В общей сложности в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. И биографию очень легко можно по интернету составить. Родом из города Торжка, окончила медицинский колледж в Твери. Сразу после окончания колледжа, или, по-простому говоря, медучилища, по специальности сестринское дело, в 2008 году в возрасте 20 годков перебралась в столицу. Возможно, вышла замуж за москвича и скоропалительно развелась. Свадебных фоток никаких не имелось. Не исключено, то был фиктивный брак. Во всяком случае, регистрация у Мачниковой Римма проверила по базе. Имелась московская. Но никаких сведений о бывшем или настоящем муже в сети не нашлось. Явная провинциалочка, отправившаяся в Белокаменную деньги зарабатывать или столицу покорять. Удалось ли ей? Смотря как считать. Больше Мачникова нигде не училась. Высшего образования не получила, до недавнего времени работала, как и начинала, медсестрой. Только больницы и клиники менялись, и, видимо, сестрица была на хорошем счету, потому что 10 лет как трудилась в частных. Однако 4 месяца назад уволилась и больше никуда на службу не поступила. Мужа нет, хотя все время с мужиками разными в обнимку снимается. У Мачниковой оказалась в собственности. Квартира в Москве. Ее Римма тоже пробила. В неплохом районе, в Коломенском. И пусть небольшая однушка, зато в довольно современном доме, серии кп 44 42 квадрата больше, чем у Римки. Причем владеет она жильем уже 5 лет. Купить такую квартирку честному человеку вряд ли под силу. Тем более медсестре. Миллионов на 7-8 недвижка тянет даже в кризис. поэтому не иначе у бывшего мужа оттяпала или любовник подарил. Да, неплохо для девчонки из Торжка с провинциальным медучилищем за плечами. Выглядела девушка весьма секси, мужики на таких падки, кокетливая, это даже по фоткам видно, пухлогубая. Такими губками можно на квартиру в столице наработать. А может быть, вдруг пронзила Римку медсестра, чтоб заработать на квартиру, убивала? Или вдруг Мачникова, любовница убиенного. Допустим, у них давным-давно с Порецким связь. И это он ее жильем обеспечил. Ну и заодно себя местечком для интимных встреч. И медсестра, конечно, по жизни планирует и надеется, что рано или поздно богатый и успешный папик к ней переметнется. А тут как раз счастливый случай». Жена Порецкого умирает. Мачникова, наверное, ручки потирает. Теперь он будет мой. Но не тут-то было. Вожделенный Игорь Николаевич продолжает любовницу томить и мурыжить. А время идет. Вот уж два года миновало, как супруга откинулась. И любовница перевалила за тридцать, и терпежу нет. И вот они, допустим, встречаются у него на квартире, и она заводит прежнюю бодягу. «Давай поженимся!» а потом на почве ревности или внезапно возникших неприязненных отношений, как пишут в полицейских протоколах, вспыхивает ссора, и она его убивает. Мачникова, надо не забывать, медсестра. Значит, знает, как седативные препараты и антидепрессанты действуют и как их в качестве орудия убийства использовать. Или, допустим, другой повод. Предположим. Мачникова с Порецким, да, знакомы давно, но она убила Игоря Николаевича с целью завладеть чем-то ценным. Картины у него на стенах хорошие. Не супер, насколько могла судить Римма, но на пару тысяч евро каждая тянет. А вдруг, среди прочего, имелся подлинник, допустим, Малевича. Тот же Малевич, как помнила Римма по делу Кирсанова, стоит многие миллионы. Версия выглядела красиво. Вот только ничем вещественным не подтверждалось. Порецкий вообще в соцсетях присутствовал слабо. Пара случайных постов там-сям, да и все. Но разные друзья-френды у него значились. Однако среди них никаких следов Ольги Мачниковой, ни одного пересечения. Понятно, когда жена жива, конспирация. А теперь чего таится? И в других местах они, двое, нигде не пересекались. И в телефонной книжке или в мессенджерах у Порецкого — Рима проверила по ноутбуку покойного — девушки не значилось. Ни на каких фотках, к примеру, где-то на курорте, они совместно не запечатлевались. Может, только познакомились. В Тиндере, к примеру. Но покойный не в Тиндере, ни на других сайтах знакомств не шарился. А для того, чтобы встретиться, сговориться, столковаться, надо ведь в мессенджере установить для начала контакт. Кто сейчас на улице знакомится? Но нет, Римма еще раз проверила в ноутбуке Порецкого. Нигде они не якшались. Устала, бездумно Римма листала все новые фотки с рожицей Мачниковой в поисках других знакомых лиц. Идеально было бы увидеть с ней убитого, но, может, рядом с ней возникнет, к примеру, дочь покойного, Юлия Камышникова, урожденная Порецкая. Или муж последний, Костик. Или вдруг Полина Порецкая. Или ее парень, о котором рассказал сегодня Паша, Геннадий Колыванов. Но нет. Зато вдруг на одной осенней фотосессии медсестры пятилетней давности Римма вдруг заметила кое-что... от отчего радостно закричала, а потом даже прошлась по кухоньке, приплясывая, а затем увеличила, насколько могла, сей предмет. И да, полное совпадение. Вот же она, это кепи. Вот, на голове у девчонки, которая лица не видно входит в среду вместе с Парецким в его парадное. А тут, на фотках, сделанных пять лет назад, в такой же точно кепке щеголяет на фоточках ВКонтакте... Мачникова. Да-да, это она. Она. Мачникова в среду заходила в подъезд чуть не в обнимку с убиенным, замаскировавшись собственной старой кепкой. Вот он, ее прокол. Потом, использовав белобрысый кудрявый парик и черные очки, снова явилась к Порецкому уже в пятницу и убила его. и покинула квартиру под видом пацанчика в бейсболке с тяжелым черным пакетом. Айда Римма! Ай да, молодец! Она отвалилась от компа. За окном уже рассвело, и часы показывали четверть четвертого. С устатку, и чтобы отметить удачу, Римма достала из морозилки и шандарахнула рюмочку ледяного ягермайстера. Надо снять возбуждение от работы, чтобы уснуть спокойно. Потом написала Мэйл Синичкину. Я раскрыла убийство. Приеду в офис завтра к 12. Пусть глянет на время отправления 3:25 ночи и заценит ее старания. Потом подумала, еще не заметит, и сама дописала 3:30 утра. И упаси его, Боже, ворчать, что она на работу опоздала.